Месяц первый. Октябрь. Не помню точное число, но уверена, что был понедельник. Середина октября. Я стояла в туалете, держа в руках тест на беременность. Две полоски. Пять минут назад, доставая тест из коробки, я ещё не знала, какой результат хочу увидеть. Второго ребёнка мне давно хотелось Но каждый раз, когда не получалось, я ловила себя на мысли, что может быть и к лучшему, а ли не одиннадцать.а самостоятельная, почти взрослая личность, а тут снова грязные подкузники, колики, бессонные ночи, да еще девять месяцев беременности, суемой проблем, про которые иной раз не расскажешь и подругам, но увидев тот день две полоски, Я почувствовала, что глазам подбираются слезы, и прошептала. «Благодарю тебя, Господи!» Пару минут я стояла, замерев, и не могла заставить себя выбросить тест. Нет, хранить его или показывать мужу я не собиралась. Мне казались глупыми эти сентиментальные игры. Я представила выражение лица Олега, если бы он развернул подарочную бумагу, как показывается в слезливых мелодрамах, и увидел там это... Сначала недоумение, за ним понимание, а потом жуткая брезгливость и вопрос «Ты что, на него писала?» «Олег... Олег...» «Я так боялась, как он отреагирует. Мы приняли это решение вместе и уже больше года пытались зачать ребёнка, но никак не получалось. Врачи не видели причины. Да, нам обоим за тридцать пять». Мы не так молоды и здоровы, но обследования никаких серьезных проблем не показывали. Спустя год попыток я успокоилась и решила, что если не выйдет, значит, не судьба. Больше мучить себя не буду. ставать анализы, пить лекарства с гормонами, высчитывать подходящие дни, заниматься сексом по расписанию — хватит. Вернемся к обычному образу жизни. Получится хорошо. Нет — значит нет. В конце концов, дочь уже подросток, а лет через десять у нас и внуки могут появиться. Когда я сказала о своем решении мужу, он не расстроился, а даже будто обрадовался. Я знала, что хочу второго ребенка сильнее, чем Олег, но при этом была уверена, он будет прекрасным отцом. Олег обожал Алину. Именно поэтому после той истории мы все еще были вместе. Никто не смог бы заменить Алине отца». В глубине души я надеялась, что сейчас будет мальчик. От этого муж точно будет счастлив, как бы он ни говорил, что лишь глупцы считают жизненно важным родить сына. Олег, я любила его, несмотря ни на что. Олег и Алина. Моя семья. Но нас должно было стать больше. Услышав шум открывающейся двери, Я выглянула из кухни, где готовила ужин в прихожую. Муж пришел с работы. Все мысли улетучились. Я просто стояла и глупо улыбалась. Олег посмотрел на меня своими карими глазами, будто выпучив их. На лице застыло непонимание. — Ты чего? Как-то странно выглядишь? — спросил он. Слова застряли в горле, я продолжала стоять и глупо улыбаться. Он покачал головой и наклонился развязать шнурки. Когда муж снял ботинки и куртку, я просто подошла и крепко обняла его. Олег выше меня ростом и немного полноват, поэтому я уткнулась лицом ему в грудь. Он был мягкий и очень родной. «Маш, да что случилось-то?» Муж все еще не понимал. Я подняла глаза вверх и посмотрела на него. Снова навернулись слезы. Прошептала. «Я беременна!» Не помню, что было дальше. Кажется, на лице его отразился шок. Я даже не рассказывала про задержку в этом месяце. Надоело каждый раз надеяться. Сам он не стал бы считать. Это наши женские штучки. Мужчинам не до них. Потом, когда шок прошел, Олег начал расспрашивать меня. Я сказала, что ничего еще не знаю. Просто тест положительный. Он ответил, что нужно сделать УЗИ, сдать нормальные анализы. Не стоит заранее радоваться. Вдруг ошибка. Сейчас мне кажется, что он успокаивал не меня, а себя». Олег не хотел менять привычный уклад жизни. Мы договорились, что ничего пока не скажем Олене. Сначала всё проверить, полностью обследоваться. Она так привыкла быть единственной, быть центром нашей семьи с самого рождения. Я не представляла, как делить любовь к дочери ещё с кем-то. И сможет ли она принять малыша и стать ему хорошей сестрой. Мне бы этого очень хотелось. Муж ушёл переодеваться, а я продолжила готовить ужин, ожидая прихода дочери со спортивной секции. Включила на кухне телевизор. Шли новости. Возможно, память играет со мной злую шутку, и это было в другой день. Но мне кажется, что всё-таки в тот. Диктор в новостях сообщила о странных смертях новорождённых детей в московских роддомах. Причины были неизвестны. За последнюю неделю более 30 малышей без патологии во время беременности погибли от синдрома дыхательных расстройств. Просто перестали дышать в первые сутки после родов. Я помню, как посочувствовала мамам, которые после 9 месяцев беременности вынуждены будут не кормить своих малышей грудью, а хоронить их. Это было ужасно. Потом подумала, как хорошо, что мы не в Москве. Волгоград далеко. Это там, у них, в столице, всё время что-то страшное происходит, а нас это не касается.